сначала большинство приписало его неудачу в балете просто придворной хитрости но более проницательные а таких при дворе всегда немало скоро догадались что тут что то не то наконец все потонуло в бешеных аплодисментах королевы выразили милостивое одобрение публика шумный восторг король удалился переодеться и дегиш предоставленный самому себе подошел к принцессе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 Тогда, раздосадованный, рискуя расстроить весь праздник, он бросился бежать, раздирая в клочья свои прекрасные одеяния вертумна и разбрасывая по дороге ветки винограда, фиговые и миндальные листья и все мелкие атрибуты изображаемого им Бога. Через четверть часа он снова вернулся в театр. Принцесса оканчивала свое па. Она заметила его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 прошел мимо этой особы и поклонился ей. Она поднялась с видом женщины, застегнутой врасплох за мечтами, которые она желала бы скрыть даже от себя самой. Гиш узнал ее и остановился. «Добрый вечер, мадемуазель», — приветливо проговорил он. «Добрый вечер, граф». «Ах, мадемуазель де лавальер», — обратился к ней да Гиш, «как я счастлив, что встретил вас».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 «Наша лавальер», — сказала Детоне Шарант, — «несносная», — возразила Монтале, — «когда мы забавляемся, она плачет. Когда нас обижают, и мы, женщины, плачем, лавальер хочет «Нет, я не такая», — заметила Детоне Шарант, — «кто меня любит, должен мне льстить, кто мне льстит, тот мне нравится. А уж кто мне нравится...» «Ну, что же ты не договариваешь?»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 Ведь мы условились повеселиться сегодня без надзора и провожатых. Нас трое, мы дружны, погода дивная. Взгляните, как медленно плывет по небу луна, заливая серебряным светом верхушки каштанов и дубов. Какая чудесная прогулка! Мы убежим туда, где нас не увидит ничей взгляд, и куда никто не последует за нами. Помните Монтале? Шавернские и Шамборские леса и тополи-блуа. Мы поверяли там друг другу много своих надежд. И «Я тоже часто мечтаю», — сказала мадемуазель Детоне-Шарант, «но она ничего не рассказывает», — заметила Монтале, «и то, о чем думает мадемуазель Детоне-Шарант, известно одной Атенаис». Остановила их лавальер. «Мне послышались шаги. Скорее, скорее в тростник!» — скомандовала Монтале. «Присядьте, Атенаис». «Вы такая высокая!» Мадемуазель де Тоне-Шарант действительно нагнулась. В ту же минуту показались два молодых человека. Они шли под руку, опустив голову по песчаной аллее вдоль берега. Девушки прижались друг к другу и затаили дыхание. «Это господин дегиш Гиш», — шепнула Монтале на ухо мадемуазель де Тоне-Шарант. «Это господин де Брожелон», в свою очередь шепнула де Лавольер.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 «А что, если она слишком хорошо поняла? Ну что же? А вдруг она расскажет?» «Вы не знаете, Луиза, граф», — заметил Рауль. «Луиза — само совершенство. У нее нет недостатков». Молодые люди прошли, голоса их мало-помалу затихли. «Что это значит, лавальер?» — заговорила мадемуазель де Тоне Шарант. «Викон Деброжелон назвал вас в разговоре Луизой. Почему?»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 «Король не хочет дать согласие на этот брак». «Почему?» «Причем тут король?» — едко заметила Ора. «Да разве король имеет право вмешиваться в подобные вещи?» политика политикой, как говаривал Мазарини, а любовь — любовью». «Раз ты любишь господина Доброжелона, и он тебя любит, так венчайтесь». «Я даю вам согласие на брак». Атанаис расхохоталась. — Ей-богу, я говорю серьезно, — продолжала Монтале, — и думаю, что в данном случае мое мнение стоит мнение короля, не правда ли, Луиза? — Воспользуемся тем, что эти господа ушли, — сказала Луиза, — перебежим лук и скроемся в чащ. Тем более, — заметила Атанаис, — что около замка и театра мелькают какие-то огни, словно готовятся сопровождать высочайших особ. «Бежим — Бежим! — воскликнули все трое. И грациозно подобрав длинные шелковые юбки, они быстро перебежали лужайку между прудом и самой глухой частью парка. Лавальер, более скромная и стыдливая, чем ее подруги, почти не подымала юбок и не могла бежать так быстро, как они. Монтале и Детоне Шаран пришлось подождать ее. В этот момент человек, скрывавшийся во рву поросшим росшим лазняком, выскочил и пустился бежать по направлению к замку. Издали доносился шум колес экипажей, катившихся по твердому грунту дороги. То были кареты королев и принцессы. Их сопровождали несколько всадников. Копыта лошадей мерно постукивали, как гегзаметр Вергилия. Гегзаметр — шестистопный античный стихотворный размер. Гегзаметром написаны Одиссея, илиада поэмы Гомера и Энеида, Вергилия. Примечание редакции.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 Вокруг дуба садовники устроили скамейку из мха и дерна, где короли могли спокойно отдыхать. Генрих II, король Франции, 1547-1559. Диана де Пуатье, 1499-1566, возлюбленная Генриха II, имевшая на него большое влияние. Габриэль де Стре, 1570-й, 1599 год, возлюбленная короля Генриха IV. Примечание редакции.